Глава 45. Мечты в объятиях Луны. Наедине с Мигелем время текло незаметно. Я точно не знала, как долго мы находились под водой. Но, думаю, прошло больше двух часов, ведь ему уже трижды пришлось обновить воздушное плетение. Мы лежали на прогретых магией и камнях прямо посреди фантомного сада. После венчания в арке... Решили осмотреть дворец. Посетить все залы не вышло, но я надеялась еще не раз вернуться сюда, как с любимым, так и с друзьями. А вот подниматься на поверхность не хотелось категорически. Я лениво наблюдала за просачивающимися сквозь толщу воды лучами и отражением далеких звезд. Удивительно, но небо отсюда просматривалось замечательно. Мигель объяснил, что все дело в магии, Она поднималась со дна и делала воду прозрачной, как стекло. Невозможно красиво. Но мы уже порядком задержались, а завтра нужно заняться новым договором. Ни в коем случае. Мигель прочитал последние мысли и крепче прижал меня к себе. Но магия и наш козырь, если она не сможет использовать зов, в ближайшие три дня мы будем восстанавливать резервы и заниматься подготовительной работой. Так ведь потеряем время. Пока змей слаб, нужно срочно перезаключить договор с королевой, а затем с помощью ее зова выманить зараженную нечисть и уничтожить. Шанни, расторжение старого договора и заключение нового требует колоссального количества магии. А твоя команда выбыла из игры. Диего на грани тяжелого выгорания, если он использует хоть одно сложное заклинание, сляжет в лазарет на пару недель, а то и больше. Тиана всё ещё нестабильна, Роджер тяжело ранен. Да ты и сама едва держишься на ногах. Я в порядке, но ты прав. Ребята не готовы. Как командир я не могу допустить их к работе. Лилии тоже не в лучшем состоянии, даже Рейвен, продолжил Мигель. Дамер потратил последние силы на лечение Роджера. Я тоже пока не готов к новому сражению. Мое тело еще не восстановилось после оборота. Кольца хаоса пали, и мы можем вызвать подкрепление. Уже вызвал. Завтра сюда тайно прибудет Максимилиан Кейлор. Принц не думала, что так скоро встречу Серебряного Лиса. Он не будет участвовать в переговорах, но поможет зачисткой границ. Лис вступит в бой с отреченными, если это будет необходимо. Максимилиан — сильный маг, но его главная ценность в другом. Он мастерски координирует одновременную работу большого количества магов, пояснив Мигель. В этом ему нет равных, а мне понадобится помощь. Я хочу еще больше ослабить змея. К тому же, по мере уменьшения очага скверны, мы значительно сузим зону поиска и обнаружим его логово. Главное, чтобы, оказавшись в ловушке, он не сбежал тропой отражений. Крэвел не окружен сумеречными сетями. «К утру это исправят», — заверил Мигель. «Но долго сети не продержатся, и нам придется временно ослабить защиту от нечисти над столицей. Поэтому я и сказал о трех днях. За это время нам нужно подготовиться, а после одним ударом разобраться со змеем, скверной и отреченными». Звучит Невыполнима. Нехотя, отстранившись от Мигеля, уселась рядом. Я хотела составить наглядный план. Кревел — огромный, — продолжила, магией начертив на камнях простенькую карту. Мы можем с помощью Зова Ии перетянуть часть чумной нечисти в немертвое королевство, а затем уничтожить. Но эта капля в море, основные силы все равно сконцентрированы в сердце провинции. «А если не проведем переговоры и не заключим новый магический договор, королева не сможет использовать силу на наших землях. Мы их проведем». Мигель сел напротив и начертил на моей карте несколько кругов и алых линий. «Но договор и зов станут финальным аккордом. А для начала мы сделаем следующее». Он обозначил на карте еще три точки и стрелки а затем подсветил изображение зеленоватым сиянием. «Границу с соседними княжествами уже проверили, и сейчас продолжают патрулировать летучие отряды морфалов», напомнил Мигель. «Если бы не Альсавейк, змей уже начал бы наступление, но сейчас он вынужден замедлиться и вновь сконцентрировать основные силы в Креволе. Думаю, завтра туда выдвинутся и летучие отряды отречённых». Наша разведка и шпионы Ии сообщили, что нечисть готовится к наступлению. Он говорил так спокойно, словно речь шла о чем-то обыденном. Только от его слов внутри все заледенело. «Это же полноценная война, а у нас горстка солдат, пусть очень сильных и опытных, но...» «В распоряжении Ии армия из пятидесяти тысяч немертвых» и на ее стороне поддержка империи», — перебил Мигель. «У отреченных меньше двадцати тысяч, поэтому они согласились заключить союз со змеем. Им нужны новые немертвые солдаты и чума, пожирающая Эленвар. От пепельных земель до границы с Креволом три дня пути, но им придется пробиваться через земли и... Она пропустит их без боя и позволит дойти практически до границы. — ответил Мигель. Змей поддерживает с ними связь и будет ждать подкрепления, поэтому не станет убегать раньше срока. Я не совсем понимаю. По нашим подсчётам, король отречённых направил в Кревол две тысячи солдат. Они будут пробиваться через гиблые болото и драться с ними там. Нет смысла. Учитывая, что болото заканчиваются недалеко от границы, это логично. Но мы ведь можем перехватить их. Мы перехватим, но сперва заразим скверный. Что сделаем? От шока голова пошла кругом. Это было последнее, что я ожидала услышать. Поймаем несколько зараженных и забросим катапульты прямо в центр отряда, спокойно пояснил Мигель. Зараза распространяется мгновенно, так что, когда на них нападут солдаты Ии, Вооружённый зачарованным оружием и твоими артефактами мы ударим не только по отречённым, но и по змею. Такая вспышка заразы сделает Скверну нестабильной. Чтобы спешно погасить её и оттянуть обратно, ему придётся потратить очень много магии. И это отразится не только на нём. Продолжил Мигель. Вместе со Скверной Лейк начнет тянуть энергию и собственных союзников, оглушая их и делая уязвимыми для подчиняющих плетений Ии. Это козырь в борьбе с отреченными. Но разве змей при этом не станет сильнее? Не успеет. В это время Кейлор начнет зачистку кревла. Мы атакуем с разных сторон. Лейку придется быстро отводить скверну, собирая магию для побега тропою отражений. Но мы же поставим сети и начнем ослаблять их. Во время наступления ошарашил Мигель. И я знаю, как проследить за тропой и ненадолго запечатать беглеца в подпространстве. А сразу мы так сделать не можем? Нет, мы не готовы к бою. А у Вальтера сейчас нет сил, чтобы сбежать. Но его убежище наверняка окружено чудовищной сетью ловушек. Пробиваться туда с боем — самоубийство. Проще выкурить его оттуда. Я тяжело вздохнула. Как ни крути, но он прав. Убить змея должна я — это мой долг как вершителя. Но если не спровоцировать его, сражение может перерасти в длительную осаду, и страшнее всего, что в это время Вальтер может найти другой, неизвестный нам способ сбежать. Маргана дала мне три монеты пропуска на тропу. Я иду при любом раскладе. Ия переместится с нами, но сражаться не сможет. Будет удерживать ловушку, чтобы змей не сбежал, — пояснил Мигель. Поэтому с тобой будем я и Рейвен. Я закрыла глаза, вспоминая подарок Морганы. В лазарете, пока дамер лечил Роджера, я пыталась хоть немного отвлечься. Чтобы не сойти с ума от беспокойства, вертела монеты в руках, перебирая и пропуская между пальцев. Представляла, как использую их, чтобы, наконец, настигнуть Вальтера и положить конец его преступлениям. Череп и Феникс из легенд. Смерть и Возрождение. Они были изображены на каждой монете. Символично. Как и то, что на последний бой отправятся те, кто потерял из-за Лейка самых дорогих людей. Вейс заслужила этот шанс. С нажимом произнес Мигель. Он по-своему расценил мое молчание. Знаю и не спорю. Просто задумалась. Об этих монетах и о том, сколько жизней змей принес в жертву своим амбициям. У него ведь было все. Герой империи, любимец женщин и высшего света. У Лейка были слава, власть и богатство. Он обладал мощной магией и превосходно владел оружием. Его боготворили, на него молились. Перед ним открывались любые двери. Но этого оказалось недостаточно. «Дикую нечисть ведет голод, который невозможно насытить», — ответил Мигель. «Сколько ни убивай, голод и жажда крови будут становиться все сильнее, пока однажды не поглотят ни мертвого, и все его существование не сведется к бесконечному поиску пищи». Обезумевший Дикий перестанет чувствовать страх и добровольно прыгнет даже в волчью яму, если со дна будет фонить живой энергией. Непомерной амбицией Лейка сродни этому голоду. «Пожалуй, самое точное сравнение из всех возможных», — невесело усмехнулась я. «Даже если бы змей тогда убил императора и занял его место, его голод все равно продолжил бы расти». — добавил Мигель. «Интересно, чего же так страстно желал Альсавейк? Я задумчиво коснулась иллюзии Кревола. И стоило ли это таких мучений? Вечность в ловушке клинка, вереница смертей? Если змей — лишь его слабые копии, мне страшно подумать, каким был первый грешник. Даже его фантом оказался невероятно силен. Мы чудом победили». «Я не знаю, чего он желал, но могу сказать, в чем ошибся», — усмехнулся Мигель. Это же привело к краху и змеи. Тираны слишком быстро забывают о тех, кто был их щитом и мечом, кто стоял за ними, прикрывая тылы, и первым шел в бой, добывая для них победу. Так и есть. Змей уничтожил всех, кто поверил в него, и шагнул за ним во тьму. Он остался один, и, судя по видению, которое показывало ветер, Альсавейк в час последней битвы тоже остался один. На его стороне оказались только рабы и пешки, неспособные принимать самостоятельные решения. Пушечное мясо. С такими помощниками не выигрывают сражения. Ты и прав. Лейк был силен, когда за ним стояла стальная шестерка. Теперь он один. Раненый, гниющий заживо, окруженный лишь безмозглыми зомби и чумными крысами. Но он все еще опасен. Закончил за меня Мигель. Не считай его жалким, раненый волк, даже умирая, может перегрызть противнику горло. Я буду осторожна, улыбнулась, вновь возвращаясь к карте. Кстати, что означают эти стрелки и круги? «Направление зачистки и очаги, которые засекли агенты Савиньона. Точки и линии ограничивают скопление крыс. Ими займутся морфалы. Округами я обвел скопление зомби-гулей и вурдалаков. Их уничтожат мои драконы. Я как раз нашел способ более эффективно использовать твои артефакты. В янтарных глазах вспыхнули зловещие искры. Что ты придумал? «Дыхание дракона», — пояснил Мигель. «Если перед тем, как ударить по нечисти огнем, выпить силу из кристаллов с твоей магией, наше пламя пропитается энергией вершителя». «Ты проверял это на отреченных? Опешил от такого риска. А если бы не сработало, и ты заразился?» «Меня есть кому лечить?» Мигель взял меня за руку, целуя пальцы. Но я не собиралась так быстро отступать. Это безумие! Мне могло не хватить магии, чтобы вылечить драконью и постась. Меня натолкнуло на эту мысль видение ветра. Перебил Мигель. Тамарис сражалась верхом на драконе, и в бою против зараженных Василисков она часто использовала огненное дыхание. Но в ее магии проскальзывали аметистовые и сапфировые всполохи. Я призадумалась. Как ни крути, но риск оправданный. Метод Мигеля давал нам колоссальные преимущества. Усиленное пламя работает отлично. Недостатков только два. Большой расход кристаллов, и при виде летящего на них разъяренного дракона немертвые тут же прячутся под землей. Но если использовать зов Ии, они не смогут убежать, — продолжил Мигель. Достаточно вплести в кристаллы ее магию, тогда сможем вначале приманивать зараженную нечисть силы королевы, а затем сжигать. Думаешь, это возможно? Настороженность сменилась с надеждой, и я невольно подняла взгляд к небесам, высматривая сквозь мерцающую толщу воды очередную падающую звезду. Словно отвечая мне, с неба сорвался целый сноп золотистых огней. «Использовать зов, как это делает Ия, мы не сможем, но вплести в кристаллы гипноз реально», — ответил Мигель. «Тогда лучше поторопиться с договором. Для начала нужно отдохнуть», — усмехнулся любимый, магией стирая карту и обнимая меня. «Остальное обсудим завтра», — добавил, целуя меня в губы. А сейчас предлагаю немного прогуляться по саду и возвращаться. Днём нас ждёт много работы.